Глава вторая. Темное от загара лицо пришельца не выражало ровным счетом ничего, а светлые глаза внимательно изучали творящийся в кают компании свинарник. Монумент, в панике подумал Денис. Статуя командора? Нет, древнегреческий сфинкс. Не египетский, а именно древнегреческий. Сейчас затеет задавать вопросы, а потом всех съест. Он попытался хоть как-то спасти ситуацию и тактичным покашливанием упредить Клавдия, но поперхнулся и раскашлился не на шутку. «Дать водички?» – участливо спросил Клавдий и на четвереньках развернулся лицом к выходу. Гость задержал взгляд на Денисовом галстухе и медленно затянул молнию своей куртки под горло. «Здравствуйте», – сказал он бесцветным голосом. «Меня зовут Константин Кратов». Он внимательно посмотрел на Клавдия. Что вы делаете под столом? Играете в тени толкая? Что я делаю? переспросил Клавдий. Собственно ничего особенного. Видите ли, они не хотят принять нашу миссию. Давайте по порядку, сухо сказал Кратов. Кто они? Альбинцы, пояснил Клавдий. Помолчав добавил: это такие орнитоиды, птицы. Злые такие птички, выперхал Денис. Злые, подняв бровь, спросил Кратов. На что же они злятся? Это в их характере, выдавил Денис. Кратов неопределенно хмыкнул, осторожно обогнул Дениса и внезапно присел рядом с Клавдием, упорно избегавшим вертикального положения. В полном молчании он подгреб к себе рассыпанные графемы. Позорище, лихорадочно соображал Денис. Куда бы сгинуть, чтобы никто найти не смог. Нет, теперь ты -то уж точно спишут на землю. Что означает этот образ? – спросил Кратов, ткнув пальцем в одну из карточек. Я интерпретирую это как акцентированную угрозу, солидно заявил Клавдий. Тогда в сочетании с этими двумя образами его следует воспринимать как угрозу любому кораблю, который рискнет пойти на посадку. Именно так. Все три графемы поступили на детектор последовательно. Это может быть и не угроза, робко заметил Денис. Он оправился от шока и решил, что терять ему особенно нечего, а предупреждение об опасности, грозящей кораблям при посадке. Кратов всем корпусом развернулся в его сторону. Нет, не Сфинкс, мысленно решил Денис, скорее броневик. И лицо как башни броневика, глаза смотровые щели с пулеметными дулами внутри. Вы тоже ксинолог, осведомился Кратов. Отнюдь, сказал Денис и добавил с вызовом: Денис Агеев, историк, а ныне диспетчер орбитального комплекса. Историк, странно, но вам-то простительно, пробормотал Кратов и снова уткнулся в графемы. Денис позволил себе расслабиться. Я полагаю, что ксеноологические ребусы не следует решать на полу кают компании. Неожиданно провозгласил Клавди и, умилившись собственной наглостью, громко фыркнул. Пустяки! невозмутимо возразил Кратов. Ксеноология это безразлично. Лишь бы присутствовал результат. Чувствуя себя совершенно выбитым из колеи, Денис прошел к заморгавшему зеленым глазком при его приближении пищеблоку. нацедил себе стакан минеральной воды по температуре близкой к точке ледообразования и выдал его единым махом. «Не дурная картинка», — думал он. Прибывает на базу галактический консул и вместо приветственных улыбок и пожеланий успешной работы обнаруживает там двух идиотов, один из которых в растерянности сидит под столом, а другой от скуки и злости изготовился было лезть на стену. Как он ухитрился причалить, так не слышно. Говорят, у него корабль биотехн, гибрид звездолета с живой тварью, а на биотехнов автоматика реагирует слабо. Он просто вынурнул из тьмы мироздания, подобрался вплотную и присосался к свободному шлюзу, как рыба прилипала, без мигания позиционных огней, без шума и лязга металла о металл. Чёртова автоматика! Надо же так оконфузить собственного диспетчера. Но、ну, я ей задам профилактический досмотр. Да и сам тоже хорош Ждать надо было Сидеть возле приборов А не слоняться по пустынным коридорам И не третировать смиренного Клавдия И все бы ничего Будь наши дела хоть на йоту успешнее Чтобы было чем похвастать Но внизу на планете С дурацким и поэтическим именем Альбина Живут разумные птицы Орнитоиды Которые не хотят принять нас В свои братские объятия Впрочем, до птиц мне как раз нет никакого дела В конце концов, я всего лишь диспетчер и моя функция со всевозможным радушием встречать и провожать всех пребывающих и убывающих, если, конечно, они намерены заниматься работой, а не совать нос в мою трудовую биографию. Он повторил операцию с леденящей минералкой и понял, что настало самое время поболтать с Маринкой. Маринка дежурила на огромном, не в пример этой мыльнице, ксенологическом стационаре «Моби Дик» за пять парсеков отсюда. Маринке там было хорошо. Ее все любили. У нее даже бывал отпуск раз в две декады, и она улетала на Землю. А он вынужден был сидеть здесь, как заклятый, в компании зануды Клавдия. Потому что эти чокнутые орнитоиды до сих пор не разрешали ксенологической миссии в высадку на свою ненормальную планету. На кой шиш они сдались Клавдию, эти крыломашущие мизантропы? На кой шиш они сдались Топу, который улетел, и Кратову, который прилетел, и ему Денису, который всеми фибрами души рвался отсюда улететь, а вместо того застрял здесь безвылезно и безнадежно. Я бы хлопнул дверью, проворчал он. Сделай милость, сказал Клавдий. Не в том смысле. Я бы на вашем месте демонстративно прервал контакт и скрылся во мраке. В кодексе о контактах предусмотрено свертывание переговоров в случае нежелания одной из сторон развивать их. «Уж не штудируете ли вы на досуге кодекс о контактах, господин Агеев?» спросил Кратов с некоторым любопытством в голосе. «Видишь ли, Денис?» – забубнил Клавдий. «Во-первых, насчет места. Каждый из нас находится на своем месте, а не занимает чужого». «Виват Клавдий» – мысленно зааплодировал Денис. В присутствии консула ты обнаруживаешь наклонности к иронии. Да ведь это не что иное, как акцентированный пинок мне под задницу, чтобы я не совался в умные дела. Во-вторых же, — продолжал Клавдий, — среди графем, то бишь образов, зарегистрированных нашим детектором, нет ни одного, указывающего на нежелание орнитоидов развивать контакт. Напротив, они и рады бы всей душой, но... Есть в ксенологии такое понятие табу, непоясняемый запрет, например, как следствие какого-нибудь предрассудка, либо потому, что объяснение самоочевидно для тех, кто означенный запрет налагает. Так вот, альбинцы отчего-то табуируют высадку на их планету. Обычно табу не препятствует нормальному ходу контакта. но их понимание необходимо для формирования адекватных представлений о менталитете партнера, и пока мы не разберемся с этим табу на высадку, полноценного контакта не получится. «А что, если они действительно злые?» – недовольно спросил Денис. «Я догадываюсь, куда вы клоните, коллега», – откликнулся Кратов. «В кодексе наложено более жесткое ограничение, нежели упомянутое вами». Там говорится, в частности, что следует уклониться от контакта в случае любых попыток одного из партнеров немотивированно ограничить свободу действий другого. Денис красноречиво развел руками. Уклонение от контакта его вполне устраивало. В результате он мог бы хоть на время оставить опостылевшую комнату по левому борту орбитальной базы и вырваться в отпуск вместе с Маринкой. Но, сказал Кратов. В истории земной ксенологии не было еще прецедента осознанной попытки с недобрыми намерениями ограничить нашу свободу действий. Конечно, конфликты порой возникали, однако порождались они лишь неверной интерпретацией поведения одной из сторон. Широко известен казус «Виндомиатрикс-3». «Как же!» — фыркнул Клавдий. «Там вообще дошло до нападения на земной корабль, а потом выяснилось...» что планеты нашпигованы самонаводящимися ракетами, не демонтированными со времен последней мировой войны. И обитатели ее, вполне дружески настроенные, из кожи лезли, чтобы уведомить нас об опасности. Но одна ракета все же сорвалась. И что дальше? Хмуро спросил Денис. Потом мы им помогли. Направили на планету взвод звездного патруля, и те при помощи зондов-автоматов вынудили раскрыться все ракетные шахты. И их содержимое тотчас же стало взрываться, превращая несчастную планету в радиоактивную пустыню. И сторк наружу весь свой сарказм Денис. Отчего же? Патрульмены прекрасно знали, с чем имеют дело, и загади заморозили все боеголовки. Кратов выждал паузу и присво купил. Когда я говорю заморозили, то в самую последнюю очередь подразумеваю жидкий гелий. Очень увлекательное было время припровождения. Разрвачные глаза его слегка затуманились. Стало ясно, что отпуска не предвидится. В отчаянии Денис опорожнил еще стакан и булькая содержимым желудка отправился плакать за Маринки. Статьи, коллега, мягко начал Кратов. Клавдий Розенкрantz, доктор ксенологии, многозначительным басом отрекомендовался тот. Отчего вы не бриты? Занятно, сказал Клавдий. Меня уже кто-то теребил по этому поводу и не так давно. Видите ли, я хотел бы отпустить бороду. Я еще ни разу не видел себя в бороде. Поиски разнообразия. Это отклонение от стереотипа. Да, отклонение от стереотипа в облике субъекта, участвующего в контакте, могут воспрепятствовать его нормальному протеканию. но ведь это касается непосредственного контакта, который в нашей ситуации пока невозможен. Он может стать реальностью в любой момент. Полагаю, к этому моменту я успею избавиться от бороды. Клавдий уныло вздохнул. Если понадобится и вообще ото всех волос на теле. — Вы думали тоже, — проворчал Кратов. — Злые птицы. — Не бывает злого разума. Объясните это на досуге вашему историку-диспетчеру. Как историк, он может иметь иное мнение на этот счет. Как историк, он знает. Злым бывает только варварство и невежество. А табу на высадку, табу, вспомним Винды Мятрикс III, вспомним берег Эрена Хиггена, вспомним уйму других казусов. У нас людей тоже есть множество табу, и не все они суть предрассудки. Например, не убивать себе подобных. Как раз это табу в свое время охотно нарушалось, хмыкнул Клавдий. В периоды обирадции и нравственности варварство и невежество, сон разума, который порождает чудовищ, вы слыхали о сумасшедшей цивилизации Аафемт с планеты Финер Воли на Уеркав? А кто же не слыхал? Божал плечами Клавдий. Я там был трижды. А кто этого не слыхал? Вот там, например, нет табу на убийство себе подобных. Практически все табу являются продуктами своего времени и своей культуры, и нарушения их в период актуальности воспринимаются как преступления против нравственности. Стало быть, намереваясь опуститься на планету из космоса, да еще на искусственном летательном аппарате, мы выглядим в глазах орнитоидов беспардонными извращенцами, снова развеселился и зафыркал Клавдий. И это, наверняка, связано с их способностью летать.